Слуза Луганская. 22 декабря 2014 года. Дневник. Мы сделали почти невозможное. Меньше, чем за неделю собрали гозель еды и вещей. И в эти выходные я и Саша отвезли их в Луганск, откуда мой друг Женя отвёз сегодня всё до Первомайска. Желающие помочь пишут до сих пор, и уже, скорее всего, будет ещё одна машина. Так что, видимо, поеду и на следующих выходных туда. Про гуманитарную помощь напишу отдельно. Обязательно напишу. Ребята, друзья, братья, сестры, родные мои. Спасибо всем, кто прислал деньги. Кто приносил теплые детские комбинезоны и смеси для младенцев. Спасибо всем, кто, не зная меня лично, поверил. Можно миллионы раз читать чью-то историю. Можно смотреть и смотреть ролики на ютубе. Но просто поверьте, что это не то. Все знала. Но когда видишь своими глазами, реальность меняется. Мир изменился и никогда для меня не станет прежним. Мои ощущения от войны начались именно с этой ночи. Огромная, безлюдная, идеально уложенная к чемпионату Европы по футболу дорога. Только где-то в Чернобыле. Идеальный асфальт, Глубокие дыры, проваленные мосты и танки вдоль дороги. Кромешная ночь. Ты едешь медленно, потому что посреди дороги постоянно встречаются огромные воронки от обстрелов, где-то куски снарядов, где-то просто стоит танк. Да тут вечно с лалом ехать приходится, Женя смеется. А вокруг никого, пустота и чернота, которая начинает поглощать меня. Утром поехали в Новосветловку, точнее, в то, что от неё осталось. Пока фотографировала, проходила мимо женщина. Ирина, высокая блондинка, отправила всех своих детей и внуков в Россию. Почему сами не уедете? Куда? Кому я нужна? Это мой долг. Были здесь, когда бомбили. Были. Рядом стоит пожилой мужик в телогрейке. Народ потом айдаровцев загнали в церковь и пошли мародёрствовать по домам и квартирам. Ужас, что творилось. Весь день до ночи сидели там. В очереди по храму давали. Сколько людей погибло? Сложно сказать. Отец, подвести. На дороге стоит пожилой старик в огромных сапожищах и ждёт маршрутку. Праздничная акция. Садится и без остановки рассказывает. С похорон племянницу хоронили. А почему не уезжайки? А почему должен уезжать? Это мой дом. Опасно же, зачем рисковать? От судьбы не уйдёшь. И смотрят на меня с непониманием. А дети, жена. Они в Киеве. Вздыхая, продолжает, рассказываю друзьям, родным, что здесь, а они не верят. Говорят, вро, свои же родные не верят. Но вообще никто в мире не верит. Понимаете, никто. Нас тут лупят из градов, из миномётов, убивают, грабят. И никто не верит оттуда, никто. Мы себя сами расстреливаем и подрываем. Голос срывается, дрожит. Вижу краем глаза, слёзы стоят, отворачиваюсь. Солнце светит, снега нет. Люди ходят с пакетами мимо горевших танков, разбомблённых магазинов. Жизнь идёт, такая простая, и обычная жизнь. Идут, смеются, болтают, семечки лозгют. Всех спрашиваю: "Почему? Ну почему не уедете?" Отвечают одинаково: "А куда? Кому мы нужны? Здесь мой дом". Возвал у мать на спину, она у меня болеет и в подвал. Не бросать же её здесь. А куда мы поедем? Отстреляют вечером обратно. Тяжело, но ничего, живы. Едем дальше. Хочешь увидеть наш аэропорт? Хочу. Подъезжаем к аэропорту. Мимо колонны велосипедистов с детьми. Выехали на прогулку в такой солнечный день. На месте аэропорта кладбище. Погоревшие БТР, осколки снарядов и тонны железа. Вот смотри, что с ним стало, видишь? Снаряды. Показываю на десятки железок, в которых ну ничего не понимаю. Лена, красивая брюнетка на каблуках, со знанием дела. Это от града. Сначала меня вводило в ступор все вокруг. То, что там есть люди. Что они ходят, разговаривают, живут. А сейчас, когда мне задают подобные вопросы, удивляюсь. Словно бы сама там живу. Война стала моей реальностью. Такой же, как для Лиды, срывающей хрен, или для Алены, лидиной подруги. принимающая роды в подвалах. Сколько раз слышала, как после длительной бомбёжки женщины плюют на всё. Да надоело по подвалам. Я стою, слышу, свистит, на пол падаю. А потом встаю, горит же еда. А кто закрывать консервацию будет? Порошенко. А потом сама, лёжа на жененом диване, тихо спрашиваю: Жень, далеко? Далеко. И дальше болтать. А на заднем фоне грады бьют и бьют отбивая свой марш а я не замечаю мам у нас тут тишина и спокойствие ты чего